Сквозняк. Папа, мама, бабушка, восемь детей, самоварная труба уже больше недели жили в новом доме. Они привыкли к нему, и им казалось, что они уже давно-давно живут в нем. Но сколько каждый день случалось неожиданностей. Однажды Мортон придумал новую игру. Он обнаружил, что в стенах между бревнами торчит олень и мох. И в кухне, и в гостиной, и в бабушкиной коморке. Все были заняты своими делами, а Мортон ходил из комнаты в комнату, и вытаскивал из щелей мох. Иногда ему приходилось становиться на скамейку, чтобы дотянуться до самых высоких щелей. Весь мох он аккуратно складывал в свой ящик для игрушек. У Мортона появилась тайна. Он был очень горд этим и работал с необыкновенным усердием. Мортон не понимал, как-то другие могут без умолку трещать за работой. Он работал молча и потому успел сделать очень много. Вдруг мама сказала. моно затвори, пожалуйста, дверь, ужасно дует». «А дверь затворена!» «Неужели?» «Странно». Прошло некоторое время, и мама снова попросила. мац проверь, пожалуйста, хорошо ли закрыто окно. Мне кажется, что у нас стало очень холодно». мац подошел и сказал, что оно закрыто как следует. «Но мне тоже почему-то холодно», — удивился он. «Может быть, нам это только кажется?» — сказала мама и с еще большим усердием принялась за штопку. «Я согреюсь, если буду работать быстрее» думала она но ей все равно было холодно и она решила что заболела и ее знобит но когда мама посмотрела на детей она увидела что холодно не ей одной мона сидела спрятав руки в рукава свитера марта съежилась и кончик носа у нее покраснел а у марон волосы разлетались так как будто она стояла на ветру может печка погасла спросила мама марон будь добра посмотри есть ли в ней дрова марон открыла дверцу печки И все с удивлением увидели, что в печке весело пылает огонь. Дрова потрескивали, и печка довольно гудела. «Ничего не понимаю», — сказала мама. «Посмотрите на волосы Маран. Можно подумать, что у нас по кухне гуляет северный ветер». При этих словах папа очнулся. Сначала он сидел и читал газету, но потом задремал, тихонько покачиваясь в качалке. «О чем это вы говорите?» — спросил он. «Вам что, холодно? Может, вы еще скажете, что у нас дом холодный?» «Ничего подобного. Если сегодня в доме недостаточно тепло, значит, у вас плохо топится печь». Он подошел к печке и помешал в ней кочергой «Сейчас все будет в порядке», — гордо сказал он. Папа очень любил показать, что он мастер на все руки. Вскоре бабушка незаметно ушла в свою коморку. Она так замерзла, что у нее уже не было сил терпеть, но ей стыдно было в этом признаться. Бабушка просто сделала вид, что устала и хочет спать». Она с удовольствием думала, как тепло и уютно сейчас у нее в комнате. Но напрасно она радовалась. В ее комнате царил тот же ледяной холод. Бабушка совсем растерялась. Она остановилась в дверях и покачала головой. И вдруг в гостиной раздался страшный вой. Все вскочили и бросились туда. Это Мортон упал со скамейки и теперь, лежа на полу, громко кричал. В кулаке у него был зажат большой клок оленево-моха. Он кричал не потому, что ушибся. Нет! Ему вовсе не было больно. Ему просто было досадно, что он не смог дотянуться до моха, который торчал высоко в стене. Впрочем, он сразу же пожалел о том, что закричал. Теперь-то уж они не дадут ему спокойно поработать. «Что ты здесь делаешь, Мортон?» — спросил папа. «По-моему, здесь тоже очень холодно». «Я работаю, мне не холодно». «Работаешь? А в чем заключается твоя работа?» «Это секрет». Папа посмотрел на клочки моха. «Ты собираешь олень мох?» «Да», — гордо ответил Мортон. «Если хочешь, я покажу, сколько уже собрал». И когда папа увидел ящик для игрушек, доверху наполненный оленьем мохом, он сразу понял, в чем дело. «А где же ты его взял?» — спросил папа. «В стенках», — ответил Мортон. «Смотри, теперь через дырочки видно, что делается на улице». Он взял папу за руку и заставил взглянуть в щелку. И папа увидел сарай. «Теперь понятно, откуда тут взялся сквозняк», — сказал он. «Какие щели! Не зря прежние хозяева позатыкали их оленем мохом». «Что же нам делать?» — спросила мама. «Надо что-нибудь придумать, не то мы превратимся в ледышки». «Не волнуйся», — сказал папа. «Морта, давай поменяемся секретами. Идем, я тебе что-то покажу». «Я сделал деревянную лошадку. Если хочешь, я отдам ее тебе в обмен на оленем мох». «Но обещай мне, что больше не вытащишь ни клочка моха. Потом мы все замерзнем и станем большими сосульками». «Обещаю», — сказал Мортон, которому гораздо больше хотелось получить деревянную лошадку, чем превратиться в большую сосульку. Он взял под мышку лошадку и мама увела его спать. Все принялись за работу. Заткнули мохом щели, и в доме снова стало тепло. Бабушке расхотелось ложиться спать, а волосы марон перестали трепетать на ветру. Теперь вы знаете про домик в лесу почти столько же, сколько папа, мама, бабушка, восемь детей и самоварная труба.